Глава 3. Давай поговорим, пожалуйста. Откуда взялись силы предложить разговор? Та я не знала. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Поговорить с тобой. Сколько яда было в его словах, что Та я едва ли не физически почувствовала, как он разъедает её кожу. Непознаватно. Но ты же ты же пустил меня. Она по-прежнему стояла у стены. Благо, Дарен немного отодвинулся, сделал шаг назад, но свободу для маневрирования ей не дал, расставил руки по обе стороны от её головы. Пустил. Его слова камнепадом обрушивались на её плечи, и было больно физически. Таисия не преувеличивала. От того негатива, что излучала огромная фигура Дарена, казалось, разрывались мелкие частицы внутри неё, а кровь превращалась в яд, отравляя организм. Сейчас, находясь в тепле дома, сознание Таисии заработало в ином режиме. Оно стремилось прогнать страх, подталкивало её к продуктивному разговору. То, что она пережила, заставило её научиться бороться, выживать, не сдаваться, даже если перед этим придётся пройти через ад. То, что Дарен её не ударил, не швырнул об пол, не разорвал на ней одежду сразу же, давало призрачную, но надежду. Правда, пока непонятно на что. Таисия заставляла себя думать, что мужчина, чью жизнь она разрушила, всё ещё обладал свойствами, за которые его уважали даже враги. Честность, справедливость. Горечь новой волной захлестнула Таисию. Какие у неё двойные понятия, оказывается. Сама она не отличалась честностью и благородностью. справедливостью. Но от других требовала. Дарен смотрел на неё, не отрываясь, не моргая. Он изучал её, отыскивал изменения. Нормальная реакция понять, с чем и кем ему предстоит иметь дело. Таиси кончиком языка облизнула губы, что хранили на себе вкус наказывающего поцелуя Дарена. И негромко сказала. «Я так понимаю, связи нет и не будет. Я готова улететь в любой момент. В любой. Я не знала, что меня направляют к тебе. Она ненавидела себя за слабость. Всегда такой была приспособленкой. Но сейчас ей казалось, что она должна что-то говорить. Что угодно, лишь бы отвлечь его от тёмных мыслей, что наверняка возникли в его голове. А я, в принципе, был против, чтобы ко мне кого-то отправляли. Он ответил не громко, не рыкая, не шипя сквозь сжатые зубы, вроде бы ровно, спокойно. Но только от его спокойствия веяло могильным холодом. Именно таким голосом он с ней говорил, когда узнал о её предательстве. Это объясняет твоё поведение там на посадочной полосе. И когда это ты успела стать экспертом в области моего поведения. Ах, да. Запоминал. Ты, Тая, всегда отлично умела мной манипулировать. Она несколько раз моргнула. Она и манипуляции вещи несовместимы для неё или нет? И это ей только казалось. Всевышние боги, помогите. Она не знала, что дальше говорить. Она понятия не имела, что дальше делать. Ей хотелось скользнуть по стене. сесть на пол и расплакаться Сколько надежд она возлагала отправляясь сюда Таисия не была наивной и понимала, что летит к одинокому мужчине и возможно, у него будут на неё определённые планы Это естественно Мужчина и молодая женщина и вокруг никого и ничего, кроме снега. Чего греха таить, Таисия даже надеялась, что, возможно, у нее что-то с ним получится, что-то, что даст ей надежду на новую жизнь, на возвращение себя, на то, что заглушит бесконечную тюрьму, Тегу чу боль, основательно обосновавшуюся в сердце, и прогонит ночные кошмары. Та я хотела чего-то нового и готова была перешагнуть через себя. Она даже настраивалась на то, что посмотрит на хозяина Дизоля, как она его называла, менее критично, даст ему шанс. А тут Дарн И пропасть разворачивается под ногами и в сердце. Я прилетала на дизоль по программе защиты свидетелей. За чем-то начала говорить она, всеми правдами и неправдами, уходя от темы их совместного прошлого. Её взгляд задержался в районе плеч Дарона и выше не поднимался. Она успела позабыть, какой он высокий и сильный. От чего-то в памяти вспыхнули ярким огнём свои первые ощущения от контакта с ним. Она хотела убежать, скрыться. Он казался ей огромным. В военной форме, с оружием. Он вошёл в ресторан, и все окружающие померкли по сравнению с ним. Он ровным шагом направлялся к их столику, не замечая, какими взглядами его провожают окружающие. Потом она поймет, что ему реально было все равно, какое впечатление он производил. Он видел цель и шел к ней. В тот вечер его целью был их столик. А она сидела притихшая. Во рту всё пересохло и думала лишь об одном. Как она сможет ему понравиться? Как сможет завлечь? Всевышний, как она сможет просто рядом находиться с ним и не сломает ли он ей кости, когда захочет обнять или поцеловать? Тая до сих пор помнила те холодные мурашки, что побежали у неё по спине и как свело мышцы живота от дурного предчувствия. Какая же она была глупая. Уже через несколько дней она лично узнает, насколько ласковыми могут быть его руки. А, боль. Боль придёт потом, и не от него. «Мне плевать на программы!» Вот теперь появились и рычащие нотки, что и заставили ее вернуться из мира воспоминаний в мир реальный. «Я не работаю больше на комитет!» Его слова вскрывали раны без анестезии. «Но тогда почему меня направили к тебе?» Ее голос был жалок, Как и она сама? Ты меня об этом спрашиваешь? Тон повышался. Но ты же дал согласие, что встретишь меня. Неужели? Из чего ты это взяла? Я согласия не давал, детка. И никого не приглашал к себе. Это моя личная территория. земли мной выкуплены, и ты фактически вторглась на частную собственность. А то, что тебе наплели в комитете, твои проблемы. Тая не выдержала и задрала голову, чтобы взглянуть ему в лицо. Лучше бы она этого не делала. Лицо Дарна дышало злостью, едва сдерживаемый. Глаза потемнели, и смотрели на неё с нескрываемой ненавистью и презрением. Да и с чего ему скрывать свои чувства? Тая поспешно опустила голову и охватила плечи руками, интуитивно пытаясь защититься от его негатива. В её голове не складывались пазлы. Его слова в корне отличались от того, что ей говорил и сулил маршал. ты будешь в безопасности, Таисия, и ни о чём не беспокойся. Тебя встретят с комфортом. Её сознательно ввели в заблуждение. Более того, её сознательно подставили, отправив к Дарну. Маршал знал всю её подноготную, всю биографию, начиная с рождения. И, естественно, о её романе с дареным тоже в голове не укладывались столь негативные для неё факты. Переживая потрясение от встречи с дареным, она никак не могла сопоставить очевидные вещи и хоть как-то проанализировать их, решить, что делать дальше. Элементарно, как реагировать и вести себя. И снова поток беспорядочных мыслей был прерван дарыном. Мать вашу, выругался он и бесс церемонно схватил её за руку. Тая вскрикнула не то от боли, не то от испуга. Когда ты успела её заморозить, дура? Он держал её за кисть руки, что оказалась без перчатки. Тая перевела взгляд на кисть и тихо ахнула. За шоком, вызванным появлением Дарена и сопутствующими событиями, она не ощущала физической боли. Рука же её побогровела, кое-где начала проявляться синева. Сильное жжение пришло с опозданием. Пошли. Дарен с ней не церемонился. Он выпустил её руку, развернулся и направился вглубь дома. Таисия не смогла сдержать вздоха облегчения. Обморожение кисти сейчас было второстепенной проблемой. Долго мне тебя ждать? А вот рык, раздавшийся из другой комнаты, заставил её поспешить на его зов. Она прошла, не зная, куда себя деть дальше. Дарэн кивком головы указал на поистине гигантский, П-образный диван, занимающий треть комнаты. Невольно в голове возник вопрос: зачем человеку, проживающему одному, диван таких габаритов? Она осторожно опустилась на него, сквозь прикрытые ресницы наблюдая за Дарэном, что стоял к ней спиной, и нажимал на стеновую панель. которая бесшумно разъехалась в стороны и предоставила доступ к аптечке. Он изменился. Её кистан переродился в Дарна. Изменилась его энергетика, его походка, осанка, движения. Он раздался вширь в плечах. Наверное, больше времени стал уделять физическим нагрузкам. Хотя и раньше занимался на пределе своих возможностей, в голове возник красный предупреждающий сигнал. Хватит о прошлом, Таисия, хватит. Лучше постарайся разобраться в том, что происходит сейчас и чем грозится для неё это обернуться в ближайшем будущем. Но все мысли резко оборвались. Закончились Когда Даран развернулся и пошёл на неё. Сидя на диване и глядя на него снизу вверх, она с новой силой ощутила разницу в их росте и положении. Руку. Он говорил лаконично, без эмоций. Тая послушно вытянула обмороженную руку вперёд. Он даже её не взял за ладонь. Открыл тюбик с прозрачной жидкостью и нанёс на кисть. «Раза три». Тая выдохнула и лишь тогда поняла, что всё время сидела, не дыша. Если она и дальше будет подобным образом реагировать на присутствие Даррена, проще выйти в снег и забыться. Эффект в конечном итоге будет одинаков. Она отвела от него взгляд и принялась втирать мазь в красно-синюю кожу. Несмотря на то, что жжение усиливалось, боль физическая её мало волновала. Но она старалась. Втирала и втирала. Только бы чем-нибудь себя занять. Только бы не поднимать голову и не встречаться взглядом с пронзительно синими глазами, что смотрели на неё. вынося каждый раз всё новый и новый приговор. Поздна, Кистан, дарен. Поздна. Она сама себя приговорила. 3 года назад. Мазь была из арсенала военных, Тайсе в этом не сомневалась, потому что помогала мгновенно. Где она её наносила, кожа приобретала здоровый розовый оттенок и жжение притуплялось. такую чудо-мазь в массовое производство не пустят. Пошестрее нельзя. Таисия подняла всё-таки голову и увидела, что Даран стоит в трёх шагах от неё. Хмурый. Ты хотела поговорить? Вот теперь она не сомневалась. Он окончательно взял эмоции под контроль. Очередь за ней. Тая медленно кивнула. Да. Если ты согласен. На что же я должен согласиться? На разговор. Извини, Дарн. Мужчина оскалился и мотнул головой, расставляя одновременно ноги по ширине плеч и скрещивая руки на груди. Я не согласен на разговор с тобой, любимая. Я не согласен на твоё паршивое пребывание в моём доме. Я не согласен видеть тебя. Что-то ещё? Если бы если бы я знала, что в Дизоле меня будешь ждать ты, я тебя не ждал. Прости, прости. Она втянула голову в плечи, и лишь поняв, что он не собирается к ней приближаться, Быстро продолжила. Ты говорил правильно. Просто если бы я знала, что ты живёшь здесь, я бы ни за что не согласилась прилететь. Поверь. И, пожалуйста, не кричи. Ты не смеешь меня о чём-либо просить. Она снова кивнула. Она была согласна на всё. Таисия не смотрела на него. Не могла. Если она увидит агрессию и жажду мести на лице, сорвётся. Побежит непонятно куда, забьётся в угол и не высунется из него до тех пор, как не возобновится связь. Да, не смею. Снова согласилась она, облизывая пересохшие губы. Я тебя били. Таисия не сразу поняла, Что её больше удивило? То, что он подметил этот факт, или то, что озвучил. И почти сразу же прозвучало жестокое: "Хотя чего это я с твоим-то образом жизни?" Обида застряла в горле Таи. Умом она понимала, что каждый его укол имеет оправдание, что она заслужила куда более хлёсткие слова и жёсткие действия в отношении себя, но сердце отказывалось принимать. Сердце глупое. Оно ещё не разучилось верить во что-то светлое, красивое. Сердце ещё питается нелепыми надеждами. Таисия ничего не стала отвечать. Не видела смысла. Дарья Что мне делать? А я откуда знаю? Есть есть возможность улететь отсюда сегодня-завтра. Она не могла не спросить. И всё же вздрогнула, когда услышала безапелляционное: "Нет. Наступила мёртвая зона". Мёртвая зона? Связи не будет несколько недель. Может, месяцев. «Более того, ни взлететь, ни посадить ни одно гражданское лётное судно будет нельзя». Про военные он сознательно умолчал. Наверняка обратил внимание, что её доставили к нему на гражданском. Да, маршал сразу сказал, что военную технику они привлекать не будут. Тая не стала уточнять, почему. Понятно и без лишних слов – не того полёта птица. Ей стоило сказать спасибо, что вообще какое-то время ей обеспечивали безопасность. Хотя намёк послан был в виду заслуг вашей семьи перед государством. Далее продолжать не стоило. Тая обхватила плечи руками. За ней никто не прилетит. И она никуда не сможет ни улететь, ни уйти.